Часть третья. Вернувшись в ресторан при отеле, Василий Андреевич первым делом схватился за телефон и позвонил Скунсу. Но при слове кукла вонючий хорюк испугался и дал отбой, а потом и вовсе отключил мобильник. Абонент находится вне зоны действия сети. Безразлично сказала трубка. — Да пошла ты! — выругался Василий Андреевич. Неужели скунс знает? Эски! Бросил он подскочившему официанту. Вышкаленный, с полувзгляда понимает желание вип-клиента. Василий Андреевич только бровью повел, и вот он, халдей. Тут как тут. Так и должно быть. А мобильники отключать, когда он звонит, никто не смеет. Василий Андреевич всерьез рассердился. Дельце-то пустяковое. Так. «За кавыка! ты! Какие сложности организовались!» По опыту он знал. Вот так всегда. Планируешь какое-нибудь дело? Масштаб, размах, миллионные инвестиции. А поскольку масштаб и размах о мелочах как-то забываешь. И вот оно стронулось с места. Дело. Начала расти гора. Все выше и выше. вершины в небо упирается, и уже успех. Вот он. Можно рукой пощупать. И вдруг какой-нибудь маленький камешек в самом основании начинает шевелиться. Да и черт с ним! Это же мелочь! Не проблема, а так пустячок! А он вдруг бац! И вывалился камешек-то! И зашаталась гора! А потом и посыпалась! Был успех, а стал пшик! Какой-нибудь маленький человечек, слово, не вовремя сказанное, или бумажка какая-нибудь, подписанная, не глядя, обрушила все. И сейчас ему нужен пустячок. Всего лишь тряпичная кукла. Не вещь, а тьфу, вещица, безделится И можно бы пренебречь, и надо бы пренебречь. А как представишь, что из-за этого обрушится гора, мороз по коже. Все его дело обрушится. А что? Запросто. Времена-то какие. И станет он нищим, пообещал ведь. А слово нынче дорогого стоит. Если ты его в такое время нарушаешь, то дальше нет тебе веры, а нет веры – нет помощи. Давай сам, Василий Андреевич, как сможешь. А сам-то он давно уже ничего не может. За сытые годы, когда цена на нефть взлетела до небес, не только тело, мозги и жиром заплыли. Все как-то само собой случалось. Попал в обойму, тебя и крутят, тебе и отчисляют. Уже не ты на деньги, а деньги на тебя работают. А тебе и делать-то ничего не надо. Живи, радуйся. Хотя чему радоваться-то? Давно уже все приелось. Но как подумаешь, что можно все потерять? Нет, падать больно. Да и не надо падать. Не в его годы. В его годы надо надобен покой. Сытая тихая жизнь. Такая славная, такая налаженная. И вдруг пустячок. Кукла которая валяется в картонной коробке в квартире у глупой девчонки. Он вдруг подумал Арине. Она изменилась. Что-то в ней появилось такое. И слова нужного не подберешь. Настоящее. Да, вот оно, настоящее. Как она сказала? Сострадание. И глаза-то какие. Бездонные. Да-да, бездонные. Вот он смотрел сегодня в эти глаза и думал что эта девчонка и в самом деле прибежала бы к нему в больницу. Случись что? И не за деньгами, а из-за этого, как там его, сострадания. Он усмехнулся. Надо же. Какие, оказывается, есть слова и чувства. Любовь, сострадание. Надо же. Девчонка-то их, похоже, знает. Вот у нее как щеки запылали, когда он за кошельком полез. Надо же. Василий Андреевич опять усмехнулся. Фу ты. Да что с ней такое случилось? Неужели общий наркоз так подействовал? Или она, наконец, повзрослела? И в самом деле, ну что он от нее хотел, от девчонки-то? Двадцать лет. Ровесница его младшего сына. В голове только развлечения и тряпки. А как повалялась она в больнице с месяцок, без помощи и поддержки. Как нахлебалась с досыта, так и повзрослела. Бывает. «Ещё виски!» «Разрешите?» Поднял голову строитель. Этот как его, Олег. «Чего тебе?» «Компанию можно составить? Я вас когда-то угощал». Он кивнул. «Помню. Садись. Строитель сел. А как же баба твоя? Она уже уходит». Блондинка, нервно поправив солнцезащитные очки на темени, и в самом деле направилась к выходу. Василий Андреевич усмехнулся. Обломал девочку. Девочка знает свое место. Ну, а чем тебя рината то зацепила? Сам не знаю. Есть в ней что-то. Я тебе давеча не врал, когда сказал, что она дура и та еще стерва. Хищница, сам не понимая, что с ней случилось. Поумнела, что ли? И заметно поумнела. И еще виски бросил Василий Андреевич официанту, гостю А здесь ты зачем? Я же сказал, решил проверить информацию. Сконс, что ли, навел? Узнаю, мерзавца. Не понял? Шурик! Агент ее, рыба прилипала, так и шакалит. Принесли виски. Василий Андреевич поднял свой стакан. Ну, выпьем, строитель. Олег сделал небольшой глоток, чисто символический. Он же махом осушил стакан и спросил. — У тебя ко мне дело? Если нет, мы в расчете. Ты мне налил, и я тебя угостил. Более не задерживаю. Я хотел сказать, что уведу у вас эту девушку. — Как, как? — он гулко расхохотался, но ну, насмешил. — Вы думаете, у меня не получится? Если бы дело было в деньгах, то да, но она не взяла у вас денег. — Это ее хорек научил! — Василий Андреевич вытер слезы. — Ну, строитель, ну насмешил! А ты впрямь подумал, что она от денег откажется? Ей не подачка нужна, содержание, как у нас с ней раньше было, полный пансион Она и артачится. Но меня на такую дешевку не купишь. Эту азбуку мы еще в школе проходили. Думаете, я в женщинах не разбираюсь? А чего ж ты тогда тупишь? Василий Андреевич слегка захмелел. Пришел ко мне с какой-то ерундой, девку отбить хочешь? Заметь, он поднял вверх указательный палец. Не перекупить, а отбить. Да я уже этих слов и не помню. Зачем вам это? Тихо спросил Олег. Найдите новую девочку через того же Шурика или через эскорт-агентство. Оставили бы Ноябрину в покое. — А это мое дело, — засопил Василий Андреевич. — Я перед тобой отчитываться не обязан. Хотел поговорить? — Поговорил. Более не задерживаю. — До свидания. Олег поднялся. — И тебе. — Виски! — вновь сказал Василий Андреевич официанту. — Что это со мной? Никак надраться решил. Да что я в самом деле? Проблема выеденного яйца не стоит. Завтра позвоню Герри, начальнику службы безопасности. Велю проследить за Харьком. Завтра же у меня будет ее адрес. В крайнем случае, послезавтра. Думал он, глядя, как строитель идет к выходу. И этот еще Ромео. Василий Андреевич поморщился. Навязался. Если бы не разговор со строителем, мысль об изменившей сирии мелькнула бы и исчезла заботу василия андреевича и без нее хватало но теперь получается что он отступился был разговор со строителем и он отступился получается испугался что селенок не хватит перед молодостью спасовал нет так нельзя он достал огромный носовой платок и вытер вспотевшую лысину чертить что только только отношения с ленкой наладились И тут он вспомнил глаза Арины. Серьезные, глубокие. Я приехала бы в больницу, хотя бы из сострадания. черти что Он махнул рукой. Черт! Это было странное чувство, похожее на то, которое он испытывал в юности, стоя под Ленкиными окнами у общежития. И зная, что вот сейчас, в этот самый момент, у нее серьезный разговор с парнем из бауманского о любви и все такое прочее, о том, что ему, студенту Бауманского, она предпочла Васю из губки. А он, Вася, стоял в этот момент под окнами и ждал. И было так страшно. до да дружа в коленях. Потому что непонятно, куда все повернется. А вдруг этот парень из Бауманского не только формулы знает, но какие-то такие особые слова, которые заставят девушку поменять решение. И что после этого делать? Это было единственный раз в его жизни – соперничество за женщину. Все остальные доставались без боя. Пока зарабатывал свои миллионы, было не до них. А потом они сами объявились и были готовы на всё И вот теперь он вновь стоял под этими окнами и с замиранием сердца смотрел, не погаснет ли свет. Если погаснет, тогда все, конец. И было так страшно, и в то же время так сладко. Он, сопя, открыл корочки. В два раза больше заплатил по счету независки за то чувство, которое не испытывал вот уже тридцать лет. Как будто помолодел. Нет, парень, рано еще с коня под колы сдирать. Ты еще должен доказать, что мужик. А вот я... Приходите еще, Василий Андреевич. Всего хорошего вам. Ему все улыбались, и состояние души было такое что, казалось, все искренне радуются. Радуются, как и он, тем пяти минутам, когда позабыто было все, чем он владел, когда разом помолодевший на 30 лет Вася Василек забыл о том, что завтра опять надо делать деньги и бороться за те, что уже сделаны, отвечать на звонки, с кем-то встречаться, куда-то ехать, лететь. Пять минут он вновь простоял под извещенными окнами в полной неопределенности. И при этом бессмысленно улыбался от счастья. Ночью в первом часу, добравшись, наконец, домой, Василий Андреевич позвонил Шурику. тут не сразу, но ответил. — Слушаю вас. — Что за противный голос? — Не спишь? — Как видите, нет. — У меня к тебе разговор. — Я ничего не знаю, — торопливо сказал Шурик. — Это не моё — Ты о чём? — а кукле. — Понятно, что не твою Видишь ли, я сегодня погорячился, набросился на девочку, в койку хотел затащить, а она после болезни. В общем, устрой мне ещё одну встречу. — Не, не могу. — Почему? — Она вас и слышать не хочет. — Да что с ней такое? — Сам не знаю. — Да что мне, серенады ей, что ли, петь? — рассердился Василий Андреевич. — Насчет серенад не знаю, — хихикнул Шурик, — но подарками бы не мешало задобрить. — Вымогательством занимаешься, хорек, — ласково спросил он. — Она вещь наденет. — Мне показать, а ценник отрезать не будет. Потом ты эту тряпку в бутик вернешь. Не подошла, мол, А деньги поделите. Я так никогда не делал, взвизгнул Шурик. А по брякушке ее кто в ломбард носил? Я никогда. Да я самых оттуда выкупал. Ты вот что, не темни. Скажи прямо, чего ты хочешь? Во-первых, я не хочу в тюрьму. А она по тебе давно плачет. Но вам-то я чем так насолил? Какие у вас претензии ко мне лично?» «Фу ты, как пышно! Претензий у меня к тебе много, вымогатель. Но лично я тебе руки марать не стану. Мне нужна Рина. Устрой мне встречу, слышишь? Иначе я сам до нее доберусь». «Надо подождать!» Пискнул Шурик. «Чего?» «Пока она успокоится». «Не хочешь, значит, по-хорошему». Но я тебе покажу, кто хозяин, а кто халун. Попомнишь ты у меня. Я ни в чем не виноват. Ты вообще соображаешь, с кем говоришь? Я вам позвоню, торопливо сказал Шурик, когда все улажу. Попробуй ты мне не позвонить. Василий Андреевич дал отбой и тут же набрал другой номер. Гера, не спишь? Нет, Василий Андреевич ответил начальник службы безопасности, стараясь сдержать зевоту. «У меня для тебя задание. Ты помнишь Рину?» «Рину? Конечно. Она съехала с прежней квартиры и не говорит, куда. Мне нужен ее новый адрес. Понял? Агент по-прежнему при ней. Толстый, с хвостом, помнишь? Вот через него... Не учите меня, как делать мою работу, Василий Андреевич. Слегка обиделся Гера. Завтра, максимум послезавтра, вы будете знать ее новый адрес. Лады. Спокойной ночи. Вот так. И давно надо было так. Но говорить ее может только Скунс. У него это ловко получается. Не в деньгах, говоришь, дело, строитель. А мы посмотрим.